Глава пятая. Экстремальное знакомство. «Бежать и прятаться!» Окрашенная паникой мысль стучала в голове увесистой кувалдой. Вряд ли циклопы добрые и явились, чтобы познакомиться. Скорее перекусить. Возвращаться к разрушенному храму нельзя, значит, только вперед, уклоняясь от встречи с монстрами. Прячась за цветущими кустами, я двинулась в сторону города, шла быстро, но тихо-тихо ступая и следя за дыханием. Мои предосторожности не сработали, сразу два рогатых циклопа вышагнули из кустов. — Привет, как дела? — широко улыбнувшись, спросила я. Иногда ласковый тон голоса помогал утихомирить уличных собак. Они теряли запал, облаять и начинали вилять хвостом. Тактика в этот раз не сработала. Циклопы синхронно оскалились, демонстрируя мелкие острые зубы, как иглы. При всей моей наивности улыбку дружелюбной не назовешь. Пискнуть не успела, как меня схватили за шиворот курточки и потянули обратно к храму. До цивилизованных людей циклопом далеко. Первое впечатление не обмануло. И все же это гуманоидные, разумные существа. В руках мечи из хорошо обработанного металла, на бедрах юбки из черных полосок кожи. Нечто похожее было у римских воинов. Как же они назывались? Птируги, если не подводит память. О, Господи, я о чем только думай в такой момент? Кстати, о богах. «Дис!» — выкрикнуть имя второй богини не успела. Меня встряхнули так, что клацнули зубы, и я сильно прикусила язык. «Дикари, я же разговаривать не смогу!» Ощущая медный вкус во рту, осознала, как сглупила. Не надо было орать. Богини должны слышать и мысленный зов. «Гармония! Дис! Вам пора меня спасать, иначе сожрут вашу избранную без соли и перца!» Пока меня тащили, циклопы радостно переговаривались на шипяще-щелкающем языке, время от времени тыкая в меня пальцами. Вытащив к подножию лестницы, швырнули к ногам настоящего великана. Он возвышался над другими одноглазыми на две головы. Его меч, висящий на поясе, тоже был длиннее, чем у остальных. Главный циклоп стоял невозмутимый, сложив руки на груди и зорко следил за подчиненными». Которые шныряли по хромовому двору и вытаскивали из укрытий людей, судя по черным и белым балахонам жрецов. А ведь я, сбегая из алтарного зала, думала, что вокруг никого нет. Плохо смотрела, или богиня отводили своим служителям глаза. Что мысль о побеге пришла в мою голову не просто так, я уже не сомневалась. Меня выперли из храма, не дав погибнуть под его завалами. За это я очень благодарна, но лучше бы меня от циклопов спасли. Они страшнее камней. Циклопы довольно шипели, стаскивая пленников в одну кучу. Кто-то стонал, другие шептали молитвы. Благодаря скрывшим лицо прядям волос я незаметно следила за людьми и циклопами, остро ощущая реальность. Не дурной сон, нет, все по-настоящему. И легкий привкус крови и шершавый камень пивающиеся в мои колени и сухие листья под ладонями. Все это — жуткая реальность. Главный рогатый циклоп отмер. Вскинув голову, несколько мгновений всматривался в небо. Что там, как не сквозь пелену волос, а кроме пушистых белых облаков на яркой сине ничего не увидела. Черный великан взбудораженно что-то прощелкал и взмахнул рукой. Земля содрогнулась. Сверкнула фиолетовая молния, запахло озоном. Посреди хромового двора образовалась световая арка. Я ахнула, когда ее лучше рассмотрела. В проеме виднелся не лесистый склон горы, нет, желтая гладь пустыни. Арка — переход в иной мир. Вот тебе, Каролина, и нецивилизованные дикари. Чернокожие циклопы, хватая одного за другим, тащили плененных людей к арке. Хромовники, еще мгновение назад, смиренно сидевшие в кучке, кричали и упирались изо всех сил. Захватчики остервенело шипели и щедро отвешивали затрещенные оплюхи «Хочу ли я таким образом покинуть дисгар?» «Нет». Нервы сдали, я вскочила на ноги и побежала. Недалеко. Лапища главного быстро накрыла плечо. Ухватив за шиворот, он поднял меня повыше, развернул и заглянул в лицо. Что-то охрюкнув, свободной рукой достал из кожаных ножен меч. «Не надо, все-все, я больше не буду сбегать. Если богини не поторопятся с моим спасением, я принудительно покину Дизгар, возможно, даже по частям». Огромная крылатая тень накрыла храмовый двор, Циклоп, зашипев, отбросил меня на камни. Я отползла подальше и скинула голову. Дракон, здоровенный дракон, делал круг над храмом, плавно опускаясь ниже. Когда темное брюхо ящера едва не чиркало по верхушкам деревьев, с его спины спрыгнул человек. Полы оливкового плаща, раскинувшись в стороны, напоминали крылья. Сердце мое, казалось, не билось, пока незнакомец падал — Волнение чуть притупилось, когда заметило зеленоватое свечение вокруг летуна. Магия! Опустился он удачно, присев, амортизируя силу столкновения с землей, взбивая вверх пыль и каменное крошево. Накинутый на голову капюшон зеленого с черными ремешками плаща скрывал половину лица, волевой подбородок, стиснутые губы. Больше рассмотреть не удалось. Мужчина набросился на циклопов, доставая на бегу меч из... воздуха. Сверкнула сталь, встречаясь с коленком главаря захватчиков. Я зажмурилась от страха. Наш спаситель был существенно ниже и мельче циклопов. Почему он сражается лишь мечом? Он ведь маг. Почему вообще не натравил дракона? Боялся за людей? Только как он в одиночку справится с двумя десятками мощных циклопов? Звон мечей не прекращался, и я открыла глаза. Мужчина теснил рогатого. Меч мелькал так быстро, что противник едва успевал отбивать атаки. А затем и вовсе повернулся спиной и побежал к арке перехода, что-то шипя. Остальные циклопы последовали за ним, бросив сопротивляющихся жрецов. «Почему отступают? Воин-то один!» «Сколько их переправили?» — выкрикнул маг. «Никого! Вы вовремя успели!» — отозвался пожилой жрец, воинственно махающий вслед циклопам каким-то дрыном. Мяч нашего спасителя растворился в пронизанном солнечными лучами воздухе. Удар ладони о ладонь, и земля под светящейся аркой вздыбилась, поглощая подбежавших циклопов и сам портал в их мир. Жрецы ликовали. Меня подташнивало. Столько смертей. «Слава гармонии, защитившей нас от кайлапов!» Экзальтированно завопил жрец в белом балахоне. «Слава Великой Дис!» — ревниво отозвался жрец в черном. «Долгих лет жизни нашему спасителю!» Их светлые собратья дружно подхватили. «Долгих лет жизни принцу Себастьяну!» «Принцу Себастьяну? А почему он здесь? Почему не дома?» Мужчина сбросил капюшон, и я убедилась, что это тот самый принц. Чёткие плавные линии лица, глаза отличались, их я запомнила другими. Сейчас они были неестественно яркими, оранжевыми. Как будто светились. Впрочем, нет. С такого расстояния показалось. Жрецы, продолжая суетиться, окружили своего спасителя. «Само проведение привело вас вовремя, ваше высочество», — с чувством произнес жрец гармонии. «Я надеялся услышать волю сестер», — мягко возразил Себастьян, не сводя взгляда с полуразрушенного храма. «Это и есть рука богов, ваше высочество», — радостно завопил жрец. «Внушенная богиней желание посетить ее дом на границе королевств спасло нас всех». «Восхвалим гармонию!» «Восхвалим дис!» — подхватили жрецы второй богини. Черно-белая толпа, будто бурная река, лодку увлекла принца в сторону храма. Я прижалась к дереву в надежде, что меня не заметят, и мое желание исполнилось. Ни принц, ни голдящие служители богинь не посмотрели в мою сторону. «Ладно, жрецы, но Себастьян почему так невнимателен? Он же воин!» Меня разрывали противоречивые чувства. Радость, что встреча с принцем, за которого должна выдать замуж тело, откладывается, обида, что оказалась для него невидимкой. «А вот ты где?» Появление Форка испугало. «Что мне будет за побег? Хотя буду все отрицать. Храм рушился, все побежали, и я побежала». — Я с трудом тебя нашел. Пойдем, король нервничает. После пережитых потрясений сложно контролировать язык. — Долго же вы меня искали. Нашли лишь, когда другие разобрались с одноглазыми. Уязвить Форка не получилось. Он невозмутимо парировал. — Останься ты на алтаре, то даже не увидела бы Кайлапов. — Кайлапы, вот как называют, страшились на самом деле. Запомню. Разумеется, не увидела бы. Меня раздавило бы плитами рушащегося храма. Над алтарем защитное поле. Еще один щит. Все еще на тебе. Все это время ты была в безопасности. Я испытала непередаваемый микс эмоций. Возмущение, неверие, злость, надежду. Мне хотелось верить хоть кому-то в этом мире. Но ведь один из скайлапов меня схватил. Щит не сработал. Кайлапы забирают людей в свой мир, стараясь не навредить. Поверь, до поры до времени тебе не желали смерти. Объяснил Форк и потащил в храм, снова на черную половину. «Куда мы?» — король ждет. «Хотелось послать этого ждуна. У меня ведь стресс. Пусть лучше он выходит из развалин сюда на солнышко, но отвлеклась на более важный момент. Вы сказали, что кайлапы не желали мне смерти до поры до времени». «Как это понимать?» Форк остановился, а выдержав короткую паузу, мрачно объяснил. «Уведенные люди становятся рабами, а спустя время... жертвами Богу за Риму». «Человеческие жертвоприношения?» Мороз продрал по коже, стоило представить себя на окровавленном алтаре. Пока спускались по узкой лестнице в подземелье храма, я молчала, переваривая полученную информацию. Война или жестокие гуманоиды, для которых дисгар, как охотничьи угодья? Что страшней? Подземный зал был копией того, где я очнулась ранее, разве что чуть меньше. У алтаря, заваленного драгоценностями, нетерпеливо поигрывая золотым медальоном, стоял король. Чуть дальше пожилой жрец расставлял на полу свечи. Король ни о чем не расспрашивал, то ли знал, как я спаслась, то ли ему было все равно. Закончив с приготовлениями, жрец резко махнул рукой, и одновременно вспыхнули фитили всех свечей. Интересно, он маг или задействовал какой-то научно объяснимый фокус? «Возлюбленные чада нашей богини!» В тихом голосе жреца таилась сдерживаемая сила. «Мы собрались здесь, чтобы правящий род Шиграй принял в свое лоно еще одну дочь». «Чего? Что происходит? Других девушек, кроме меня, поблизости не наблюдалось. Значит, это меня собираются принимать? Король решил меня удочерить? Но зачем?» Форк понял мое замешательство. «Тебе придется провести немало времени среди магов, увешанных артефактами правды. Если назовешь непринадлежащий тебе титул, они сразу почувствуют ложь. Мудрое замечание, тело сестры короля, но душа-то иная. Глава рода Шиграй, готов ли ты принять эту девушку? Готов. Отрывисто бросил король, даже не скрывая, что на самом деле это неприятно. Готова ли ты, Каролина? Жрец смолк, ожидая чего-то. Назови свое второе имя или имя рода, тихо подсказал форк. Александрова? Отозвалась я быстро, хоть ситуация мне и не нравилась. Родница по-настоящему с неприятной личностью, так себе удовольствие. Готова ли ты, Каролина Александрова, носить благородное имя Шиграй? Так и подмывала выкрикнуть ⁇ нет ⁇ но чувство самосохранения не позволило совершить глупость. Король морщился, но принимал в свой род, значит, иного выхода нет. «Да, готово». Жрец взял с алтаря кривой нож с рукояткой из черного камня. Приблизившись, повелел. «Дайте ваши руки». Король все так же недовольно, кривя губы, подчинился. Жрец чиркнул по раскрытой ладони, пуская кровь. «Каролина Александрова, дай свою руку». Позволять резать себя не хотелось, но это необходимо для выживания и возвращения на землю и я, смиренно сжавшись в ожидании боли, протянула ладонь. Нож явно магический, никаких неприятных ощущений, лишь когда будущий брат схватил мою кровоточащую руку, я почувствовала легкую боль. «Называю тебя сестрой и принимаю в рот наследная принцесса Каролина Александрова. Не посрами честь, Шиграй!» Он говорил что-то еще с пафосом, наверняка важное, величественное. Мне было не до того. Я ощутила чужое присутствие. Кто-то стоял за моей спиной. Чуть повернув голову, убедилась, что это богиня, и она невидима для мужчин, раз они не спешили падать ниц. Или что там делают местные, когда им является божество? Короткий смешок и уже серьезное заявление. Своими глазами ты узрела вторую, главную беду Дизгара, набеги кайлапов. «Ты можешь остановить это, Каролина, только ты!» Стало неуютно и холодно, будто за моей спиной открылась бездна, заполненная морозной тьмой. «Шаг назад, и буду падать в вечность!» С тем, что замужество может укрепить мир, я согласна, но как решить вторую проблему? Я не спецназовец, которого можно отправить во враждебный мир, чтобы он перевернул его вверх тормашками. «Ты себя недооцениваешь!» Льдисто, засмеялась Дис. «Ищи ответы, мои дары тебе помогут!» Чувство давления сверхъестественного присутствия исчезло, зато мужчины смотрели на меня сейчас, как на заговоривший камень. «Дитя, с тобой общалась наша госпожа?» — с восторгом спросил жрец. «Как он понял, я же не говорила вслух?» «Указывающий жест форка...» Я подняла взгляд и чуть не выругалась. Символ «Дис» сиял над моей головой. И зачем эти спецэффекты? Лучше бы сама явилась и все рассказала. «Ты слышишь голос темной богини?» Повторил жрец напряженно, чуть растеряв свои восторги. «Да, это плохо?» «Это невероятно!» Пожилой мужчина всплеснул руками. «Ты можешь стать моей ученицей, а затем верховной жрицей!» «Она стала принцессой», — сухо напомнил король. «К тому же гармония оставила ей метку». Будто дожидаясь этих слов, половинка кота Иньян ньян спикировала на плечо. «Я ничего не ощутила, кроме досады. Король Аурелий недоволен вниманием, которое мне досталось свыше. Неспроста. А хочу ли я ссориться с братцем? Нет». «Подозреваю, теперь у принцессы метки обеих сестер», — со скрытым злорадством произнес жрец и уже ко мне обратился ласково с мольбой. «Дитя, покажи свою метку!» Под напряженными взглядами пришлось снять куртку и закатить до середины плеча рукав рубашки, благо его ширина позволила не оголяться до пояса. Белое и черные окошки, кота иньян. Как я их окрестила? Украшали мою кожу. Значит, когда я была в верхнем алтарном зале, Дис не стерла метку сестры. Жар означал, что она просто добавила свою. «Божественное покровительство!» Благоговейно прошептал жрец и завел руки за спину, словно боясь не сдержаться и потрогать символ. Обе метки были лишь у лучших представителей рода Шиграй, великих королей. Послышался скрежет зубов. Аурелий изволит гневаться или у меня глюки? Увы, не показалось. Названный брат едва сдерживал гнев. Неужели настолько чистолюбив и выказанная поддержка богинь задела? А может, опасается утратить корону? Милостиво прошу простить за вторжение. Из бокового входа выпорхнул жрец в белом балахоне. Вопрос жизни и смерти. Нам нужен совет сестры Гармонии. Таратория, он сам того не подозревая, слегка разрядил обстановку. Жрец в черном бросил быстрый взгляд на короля и уточнил. Кто нуждается в подсказках Дис? Служитель Гармонии смущенно улыбнулся. Отчаянный герой, который в одиночку остановил набег Кайлапов. Я просто произнес принц Себастьян, выходя из бокового входа и огибая светлого жреца так, будто прикрывая его от недовольства короля Аурелия. Я смотрела на принца с недоумением. Глаза его все же переменчивые хамелеоны. Сейчас они вполне человеческого цвета. А оливковый плащ — не просто пижонская одежда для эффектного парения со спины дракона. Он явно накачен магией, теперь я это вижу серебристые символы похожие на земные руны мягко светились в полумраке храма если раньше я представляла как полы плаща цепляются за что то отдергивая мужчину назад то теперь сомневаюсь что это просто часть костюма как у большинства супергероев из земных комиксов принц сделал несколько шагов вперед и солнечные лучи падающие в храм сквозь круглое витражное окно вверху осветили его варивали света себастьян выглядел нереальным не живой человек нет могущественный бог спустившийся на землю вспомнился бой принца с циклопами и по моей спине прошелся мороз и этого невероятного небожителя я должна обмануть выдавая себя за другую к восторгу примешался страх я не сумею не смогу Я обернулась в надежде найти поддержку у своих сообщников. На лице форка почему-то грусть. Навязанный судьбой брат смотрел на принца соседней державы с непередаваемой ненавистью. Убил бы, будь у него такая возможность. Себастьян ждал разрешения обратиться к Дис, невозмутимо скрестив руки на груди. Необычный плащ с серебристыми рунами, широкий черный браслет из кожаных ремешков на правой руке — Вот и все его украшения, тогда как король напоминал новогоднюю елку. Наследный принц Вайстала выглядел благороднее и величественнее, чем правящий монарх эрмарии и, кажется, последний это тоже понимал. Челюсти Аурелия с силой сжались, как будто он боялся открыть рот и выпустить рвущиеся на волю гневные слова. Тяжелый рваный вдох и братец выдал через силу. «Можешь коснуться алтаря и задать свой вопрос, Дис!» «Благодарю!» — без затруднений произнес Себастьян и направился к алтарю. Втянув в воздух сквозь зубы, король неожиданно толкнул ногой одинокий, затерявшийся среди украшений, букет. Прямо принцу под ноги. «Я окаменела! Весь мир застыл, ошарашенный чужой подлостью и ожиданием беды!» Себастьян споткнулся. Рухнул плашмя и, не ударившись, уперся вытянутыми руками в пол. Оттолкнувшись, легко встал, как будто мяч отскочил от земли. Досада, гнев. Король больше себя не контролировал. «Себастьян, ты спотыкаешься на ровном месте!» произнес он ехидно. «Если не хочешь брать сопровождающего, носи с собой палку для слепых». «Слепых? Это образно? Или принц Себастьян не видит? Но ведь он дрался с циклопами. Если мне понадобится твой совет, Аурелий, я обязательно прикушу себе язык, — невозмутимо ответил принц и, дойдя до алтаря, коснулся его края. — Возлюбленные дети великих сестер, молю вас, не ссорьтесь, — несчастно пробормотал опамятовавшийся жрец в черном. — Ваше Величество, прошу, покиньте зал, богиня уже даровала вам свое благословение. — Не совсем, — Аурели схватил меня за предплечье и потащил к выходу. — А это благословение лучше скрыть. Его злой шепот прозвучал на весь зал, как будто он крикнул. Богиня пошалила со звуком. У короля едва дым с ушей не пошел из-за подобной подставы. Когда вышли и остановились на площадке перед храмом, король отпустил меня. Я тут же благоразумно отскочила подальше. Дис, недовольна вами, ваше величество», — смело заявил жрец. «Плевать, сейчас важно убрать знак с руки моей сестры. Раньше его не было». «Разве только с кожей?» Не подумав, возмутился жрец. Метками сестер гордятся, они скрывают. Я ощутила, как холодеет у меня в животе. Король еще тот мерзавец. Он ведь ухватится за невольно поданную идею. К счастью, богини не позволили меня обидеть. Знак мог появиться после посещения храма обоих сестер, мудро заметил Форк. Не забывайте, Ваше Величество, что недавно произошло нападение Кайлапов, но люди не пострадали. Богини благословили нас всех, почему бы им вдобавок не отметить принцессу, участницу отбора невест? король задумчиво потер подбородок и нехотя кивнул у меня гора с плеч свалилась хорошо если не найдешь способа как скрыть двойной знак магии пусть остается ваше величество во двор храма въехал конный отряд с гербом эрмарии на знамени король отвлекся а я вцепилась в камзол форка принц не видит маг удивленно вскинул брови я разве не говорю но как Я не могла подобрать слов. Нет, это какая-то странная шутка. Злой розыгрыш. Когда принц уничтожал циклопов, он двигался круче ниндзя и людей Икс вместе взятых. Мне ж бой не привиделся. Своей любвиобильностью Себастьян разгневал гармонию, и полгода назад она лишила его зрения. Отбор невест нужен, чтобы принц смог жениться по любви и тем самым умилостивил покровительницу семейного очага. Тогда она вернет то, что отняла. Минуточку. Что за бред я сейчас услышала? Форк рассказывал так уверенно, что поневоле засомневалась в имеющейся у меня информации. Обе богини желали, чтобы Себастьян женился на Каролине. Не могли они ослепить его. Разве только в наказание за отказ. Каролину временно выгнали из тела, заменив мной, а принца ослепили. Или же... Это сделали не они, а кто тогда? Жуткий рык прервал мои горячечные размышления. Гигантская тень упала на землю. Закрывая полнеба, над нашими головами парил истиня черный дракон. Ро вернулся за своим хозяином. А «Вот и нынешние глаза Себастьяна», — тихо обронил Форк. «В каком смысле?» «Я предполагала, что услышу, но до конца не верила». Вдруг моя фантазия все же разгулялась. «Правящий рот Ваистала» основал маг-оборотень, умеющий оборачиваться драконом. Потомки уже утратили эту способность, но зато продолжают слышать этих крылатых существ. У Себастьяна настолько сильная связь с Ро, что он даже видит его глазами. А в помещении он снова слеп. Не спросила, уточнила я. «Да, долгое время в темноте» суровое наказание для прозванного ветром. Интересно, принца так окрестили из-за его непостоянства в отношениях или за любовь к бродяжничеству, то есть странствием без предупреждения близких. Дракон Себастьяна опустился перед храмом, заставив воинов короля потесниться. У меня закружилась голова от страха, как не упало одни боги не ведают. Я и так драконов боялась, а после нападения мелкого птенчика и вовсе не смогу к ним подходить близко. Роб преспокойно сидел посреди двора, никого не трогая, даже прикрыв желтые глаза бугристыми веками. И я нашла в себе сил, чтобы преодолеть ступор и задышать нормально. «Проклятие, Дис! громко выругался король. «Специально призвал дракона, чтобы мы выехать не смогли». В этот раз я была солидарна с братцем. Брала досада, что огромный ящер перекрыл выезд из храмового двора. Нет, ограда была не сплошной, выйти можно, но пролезать среди валунов и древних колонн для короля со свитой все же странно. Наверное, даже напоминает бегство. Солнце припекало, принц не спешил выходить из храма, а дракон — улетать. Хоть стояли мы с форком в тени разлапистого дерева, Хотелось пить. «Жарко, сейчас бы в купальню». Тихое признание вырвалось само не удержать. Форк вытащил из кармана камзола плоскую металлическую флягу. «Все, чем могу помочь». Обычно в таких носят спиртные напитки, и я принюхалась, прежде чем сделать глоток. Вода, притом холодная и вкусная. Когда я вернула флягу, Мак неодобрительно покачал головой. «Что?» «Лина, как же ты меня раздражаешь своей доверчивостью!» Подчеркнуто печально сообщил он. Ну что я опять не так сделала?» Форк пальцем постучал по серебристой фляжке. «Здесь мог быть яд. Почему не проверила воду амулетом?» Я машинально коснулась подвески на шее. Обучая, маг не раз напоминал, что во время отбора мне придется проверять свою еду. Зачем проверять, ведь я получила воду от вас? Форг бросил быстрый взгляд в сторону короля. После пробуждения дара голоса, меток от двух богинь сразу и принятия в рот, ты полноценная принцесса Лина. И хоть бы что там не говорила Урели, наследница, никому не доверяй, особенно мне. Нервы сдали, хотелось рассмеяться, только серьезное лицо мага не позволило сделать очередную глупость. Подозреваю, за подобное предупреждение король не благодарил бы, но, рискуя нарваться на гнев, форк открыл мне глаза. «Спасибо за совет и напоминания. Клянусь, обязательно буду проверять свою еду на наличие ядов. Не забывай ее нюхать и рассматривать. Кроме ходовых ядов есть и пищевые токсины, и битое стекло в... ...пуантах» ляпнула я, вспомнив фильмы об удачливых балеринах и завистливых конкурентках. «В пирожных!» — невозмутимо закончил мысль маг. «Повторю, будь осторожнее и никогда не снимай амулет с шеи, даже если покажется, что он не подходит к бальному наряду». А вот последнее замечание было обидным, но я его проглотила, заслужила. «Жаль, ему лет висит на цепочке. Неудобно проверять, особенно на отборе. Буду привлекать ненужное внимание». Герцог приподнял бровь. «А ведь ты права. Когда вернемся, найду тебе кольцо». «Шутить про мою прелесть не успела», — отвлек усилившийся гул голосов. Воины оживились. «Принц вышел из храма. Я покосилась на дракона. Не зря. Ро открыл глаза». Подставив лицо солнцу и постояв немного между колонн, Себастьян спустился по лестнице, красивый, статный, уверенный, слепой. Сначала я обеспокоилась, что он споткнется и разобьет себе голову, но нет, двигался принц легко и пластично, как некоторые зрячие не умеют. Восхищение и жалость смешались, и чего больше, сложно понять. Все разговоры смолкли. Из армарийских воинов никто не поприветствовал наследника соседней державы. Не знаю, что велит делать этикет, но мне это показалось слишком вызывающим и точно неправильным. Да, уровню хамства короля Аурелия могли бы позавидовать земные гупники. Дух противоречия дернул меня произнести. Здравствуйте, Себастьян! Рада вас видеть. Проходивший мимо принц резко остановился, повернув голову в мою сторону с обаятельной улыбкой ответил. «Здравствуйте, Каролина. Не могу сказать о том же. Я временно ослеп?» Я немела. Без уточнения прозрения звучит как колкость. Я рада, а он... нет. Что я не ошиблась, убедили следующие слова принца. «Кстати, Ро передал, вы пахнете настолько изумительно, что он бы вас сожрал». Я чуть на камне не осела от ужаса дракон хочет меня сожрать. В полной тишине, когда даже птицы не пели, принц снаруисто взобрался на спину своего крылатого питомца, где виднелось седло. Если раньше дракон казался прекрасным, грациозным существом, то сейчас я видела только острые белые зубы, длинные когти и дремлющую ярость в желтых глазах. Взлетел Роу мягко, плавно, но порыв ветра был такой силы, что Форк меня обнял. Отстраненно отметила зеленое сияние щита, который Мак выставил против песка и камешков. Из головы не шло признание, как теперь отправляться в вой Дракон наследника решил меня съесть, опасность похлеще бывших любовниц. Только не падай его обморок лейна, это был комплимент. Что? Я повернулась в объятиях мага, чтобы заглянуть ему в лицо. Не скрывая недовольства, он объяснил. В день знакомства принца с принцессой Ро заявил, что в рот бы не взял Каролину, настолько неприятен ее запах. Я все еще не понимала. «Драконы всеядны, терпеливо напомнил герцог. «Но они ни за что не съедят падаль». «Так это метафора под драконией. Даже дышать легче, когда узнаешь, что громадная зверюга на самом деле не видит в тебе деликатес. И все же сравнение с едой надолго лишило настроения. Странные комплименты в понимании драконов. Я задумалась, и действия Форка испугали. Он уткнулся лицом в изгиб моей шеи и шумно задышал. Попыталась его отпихнуть. Тщетно. Стальное кольцо рук не разжалось. «Вы... вы что это делаете?» От возмущения я даже заикаться начала. «Дракон не обманул, ты пахнешь иначе. Запах тела со сменной души изменился, и ты понравилась, Ро. Это проблема». Маг выпустил меня из своих объятий и щелчком пальцев деактивировал щит. Надеюсь, полупрозрачная зеленоватая преграда не позволила королю толком рассмотреть, что вытворял герцог. Когда возмущение чуть утихло, я тихонько спросила. Роу может понять, что я не та Каролина?» «Может», — кивнул Форк. «Только сомневаюсь, что сумеет объяснить хозяину». Тревога отпустила, и я выдохнула. «Мы что-то придумаем и замаскируем изменившийся запах», — пообещал Форк и протянул руку. Дракон улетел, пыль улеглась, можно покинуть храмовый двор и возвращаться во дворец. Широкая твердая ладонь с мозолями от холодного оружия предлагала поддержку, и я поддалась соблазну, доверилась магу.